Кенна. Лучше так. Поможем земному шару, на котором перенаселённость компенсируется бездетностью. Вот в Нигерии, например, о бездетности речь не идёт. Оно и понятно, потому что тамошние супружеские пары не предохраняются годами в детородном возрасте и не болтаются полаосом. Дети имеют обыкновение рождаться в неподходящем месте в неудачное время и не у тех родителей. Новорождённый не знает, что своим появлением на свет усугубляет проблему перенаселённости или участвует в безнадежном семейном проекте великовозрастной мамы по обретению смысла жизни. Материнская любовь не оглядывается на финансовые показатели, состояние дел на земном шаре или продолжительность трудовых отношений. В этом смысле ребенок всегда появляется в нужное время и в правильном месте. Другой вопрос – попадает ли он в руки заботливых воспитателей или будет расти, как в поле трава? Политики время от времени призывают финов на субботники по изготовлению младенцев. В то же время финские семейные пары просят задуматься о запасе прочности социальной системы родной Финляндии, прежде чем усыновлять детей из других стран. Но мой собственный запас прочности начинает истощаться. Как морально, так и финансово. Неудачи подкосили волю, а все сбережения ушли на врачей. При этом лечение оказалось совершенно бесполезным. Решили с Эссой, что хватит. Я беру в руки телефон и звоню в клинику репродуктивной медицины. «Это хена Хейнанин. Добрый день. Я хочу отменить запись на искусственное оплодотворение». «Вы хотите...» «Нет!» Каждое воскресенье я смотрю по телевизору автогонки. Однажды я сказал ему об их бессмысленности. Они ведь просто гоняют по кругу и попусту тратят деньги и природные ресурсы. А чем это занятие хуже, чем наша собственная мышиная возня?» Бестактно, наверное, Глупо жаловаться. Наши безнадёжные попытки завести ребёнка столь же бессмысленны, как весь этот цирк с автогонками. Мы ездим по кругу, тратим деньги и природные ресурсы. Бесполезно продолжать. К сожалению, на этом заканчивается и наш брак. Я знала, что Эсса не идеальный мужчина. А кто идеальный? Мы жили вместе отчасти по любви, отчасти из практических соображений. Так обоим было проще. В какой-то момент я поняла, что Эсса... Видимо, не тот мужчина, который обеспечит мне женское счастье. Но он хотя бы обеспечивал ужины в ресторанах и поездки в спа отель в Нарантале. Надо было расстаться еще пять лет назад. Но когда возраст поджимает и хочется детей, приходится снижать планку. Тут возникает противоречие. Если думать о самих детях, то планку в отношении их отцов следовало бы, напротив, повышать. Это игра с нулевым результатом. Когда время стремительно утекает, на недостатки остается смотреть сквозь пальцы, а достоинство преувеличивать. Считать его интерес к автогонкам признаком высокой культуры? Нет. Это не признак культуры. И хотя я на протяжении многих лет пыталась убедить себя в обратном, следует признать, что Эсса мне не подходит. Я готова смириться с тем, что у нас никогда не будет ребенка. Во всяком случае, я всегда смогу посмотреть на себя в зеркало и сказать, что мы хотя бы пытались. Но Эсса больше не хочет и пытаться где же прячется тот мужчина который мне нужен очень часто у людей которые ничуть не лучше меня все отлично по крайней мере внешне вообще существуют ли хорошие мужчины в моем любимом блоге есть ответы на этот вопрос какой он хороший мужчина иногда мне стыдно от того что я счастлива и многого достигла от того что у меня здоровые дети и благополучная жизнь но главное У меня есть Ярко. Ярко появился в моей жизни неожиданно, из-за угла. Я развелась и была уверена, что уже никогда никого не встречу. Не поймите меня превратно. Человек может быть счастлив в одиночестве, но я отношусь к тем людям, которые обретают целостность только со второй своей половинкой. Каждое утро я не перестаю изумляться бесконечной любви и доброте своего мужа. В какие-то дни за завтраком меня ждут огурцы, нарезанные сердечками. А иной раз он просто зацеловывает меня. «Бывает, что с умничным зимним утром, приходя завтракать, я обнаруживаю свечи в виде сердец, символизирующие нашу негасимую любовь. Я не хочу сказать, что все мужчины должны быть такими. Каждый выражает свои чувства по-своему, и то, как это делает ярко, просто говорит о разнообразии мира». Когда мы встретились, он участвовал в проекте восстановления заброшенных домов для ветеранов, беженцев, малообеспеченных людей и прочих, кто нуждается в жилье. Одновременно с волонтерской работой он был еще и старшим ординатором в детской больнице. Когда мы начали встречаться, я спросила его, как он все успевает. Времени не хватает, но зато нет недостатка в любви. У меня просто ноги подкосились. Теперь он уже пять лет занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. И как он это делает? После общения с отцом дети буквально лучатся счастьем. Каждый день их наполнен интересными развивающими занятиями, они не торчат перед экранами смартфонов и компьютеров, не играют в пластмассовые игрушки, экологичность — органическая часть их повседневной жизни. Наши дети знают все растения, и птицы лучше меня. По вечерам ярко укладывают детей спать, читая им стишки моего сочинения. Поучительные и смешные, поэтому дети всегда засыпают без страха. После того, как они уснут, Ярка часто распыляет у нас в спальне эфирные масла, чтобы мне спалось слаще. Кажется, моя жизнь — просто сон. Однажды, когда мы были в отпуске в Лапландии, он прошел 10 километров по лесу, неся на руках раненого олененка. Он не повез малыша на машине, потому что не хотел причинять пугливому животному стресс. И олененок успокоился, лежал на руках и лизал соленую от пота шею Ярка. «Такой вот у меня муж». Сначала я думал, что других таких мужчин больше нет, но они есть. Смею предположить, что каждую женщину где-то поджидает ее Ярко. Ярко понимает меня с полуслова и даже без слов. Стоит мне просто подумать в пятницу на работе о горячих сэндвичах, и можно быть уверенной, что Ярко уже сходил в магазин, чтобы купить все необходимое для их приготовления. Когда заканчивался наш прошлый отпуск, мы поняли, что за две недели ни разу ни в чем не разошлись во мнениях. Я пишу это не для того, чтобы похвастаться, а чтобы вселить надежду. Каждого из нас ждёт встреча с человеком, предназначенным только для него, с тем, который заставит воспарить от счастье. Надеюсь, мои дорогие читатели, вы проявите терпение. Вы — лучшие варианты самих себя, и где-то есть та прекрасная половина, соединившись с которой вы станете одним целым. Почему-то я подсел на блок «Перезагрузка», Эта женщина всё время попадается мне в дамских глянцевых журналах, рекламных роликах и социальных сетях. Её жизнь не имеет с моей ничего общего, и всё же я натыкаюсь на неё повсюду. Мне жаль её даже больше, чем себя. Всё это не может быть правдой. Дело не в моём цинизме, а в здравом смысле. Мне кажется, она живёт в мире иллюзий. Боюсь, она делает это ради своих читателей. Она пытается дать людям надежду на идеальный мир. Мне хочется её обнять и сказать ей, чтобы она расслабилась. Жизнь может быть и самой обыкновенной, неплохой, не хорошей. Мою собственную жизнь обыкновенной не назовешь. Она в меру плохая. Я порвала отношения с мамой и слишком упрямо для того, чтобы позвонить ей и попросить прощения. Хотя наверняка следовало бы. Прежде всего мне надо уйти от Эссы. Не потому, что у нас не получилось завести ребенка, а потому, что он не готов ни за что бороться. Эсса приходит с работы после шести, По своему обыкновению он садится дочитывать Хельсингинсанамат, который он утром успел только пролистать. Присаживаясь рядом, и пытаясь привлечь к себе внимание, накрыв своей рукой его. Подожди, я читаю. Не подожду. Это важно. Но нам нужно расстаться. Эсса ничего не говорит, продолжает читать газету, как будто ничего не случилось. Хотя он наверняка все слышал. Тебе нечего мне сказать? А что я должен сказать? Ну, например, что ты хотел бы сделать еще одну попытку. Я уже пытался. Что ж, тогда говорить больше не о чем. Как скажешь.